Глава третья. Спустя три года. Ксения. Утро не заладилось с самого начала. То одно, то второе, то третье. Двухлетние двойняшки Марсель и Лиана мотают нервы. То у них животики болят, то игрушки теряются именно там, где нахожусь я. Дети то и дело путаются под ногами, желая меня уронить. И мне приходится выполнять всю работу по дому очень осторожно чтобы ненароком не наступить на собственных сороконожек и не навернуться. Сегодня у нас с мужем годовщина. Три года, как вместе. И я хочу успеть все. Сделать и отправить тест по экономике. Учусь на заочном в университете. Приготовить обалденно вкусный ужин с тремя блюдами. Накраситься, одеться. В смысле, раздеться. Купила обалденно красивое белье. Белое, с ажурными вставками – Буду в нем королевой ночи. Егорушке обязательно понравится. Цокую самодовольно. И в этот момент теряю бдительность. она умудряется поставить мне подножку всем своим тельцем, внезапно нарисовавшимся передо мной. Беру влево и падаю на пол, больно ударяюсь коленкой. Что ты за человек, а? Гляжу в огромные карие папины глаза дочери. — Не надо было тебя Лианой называть, идти у него на поводу. Теперь ты, как это самое растение, везде растягиваешь свои щупальца и корни. Дочь громко гогочит, ей явно нравятся сравнение. Я же морщу носик и, поднявшись на ноги, продолжаю свой путь к себе в комнату. — Надо все успеть, — пою себе под нос. Марсель, моя зеленоглазая копия с тонкими светлыми волосиками, бежит за мной. Фалит, хватая за ноги. И я понимаю, что сильно ошиблась, когда отпустила домой няню. Громкий звонок в дверь радует меня. и гурушка вернулся. Значит, сегодня судебное заседание закончилось намного раньше, чем обычно, и он поспешил домой отмечать кожаную свадьбу. Меняю направление, иду к дверям. Дети ликуют и в припрыжку бегут за мной встречать папу. Темноволосая папина копия Лианы и Марсель Егорович. Мамин зеленоглазый дубликат. Распахиваю дверь дома и замираю в шоке. «Лика, что тебе нужно?» Отступаю на шаг назад. «Мой муж!» Улыбается красивая брюнетка красными вульгарными губами. ведь у нее такой, будто она действительно пришла за чем-то своим. Отталкивает меня и заносит в наш дом два огромных чемодана. «Твой муж? Ты развелась с ним сама?» Красивая, холеная женщина с черными блестящими волосами бросает на меня снисходительный взгляд и начинает стягивать с ног длинные черные кожаные сапоги на шпильке. — Не поняла. Она собралась здесь расположиться? В нашем доме? — Лика, вы проездом? И вам негде переночевать? Мы сегодня не ждали гостей. Дело в том, что у нас годовщина. Намекаю на выход. — Я приехала в собственный дом. «Поздравить Бестужева с годовщиной!» Лика расстегивает пуговицы шикарной шубки. Марсик, мой сынок, машинально протягивает пухлую ручку и гладит дорогой мех норкового манто. Лиана, его двухлетняя сестренка, улыбается папинными карими глазками и тоже тянет пальчики к подолу шубки. Пытается отчепнуть на память пару барсинок. Двойняшечки обожают мягкие игрушки. «Кстати!» Бестужев говорил тебе, что это тоже мое. Женщина обводит пальцем моих детей. Что? Он должен был тебе рассказать сегодня утром, что вся твоя жизнь — фарс. Твой дом, дети, муж — все это принадлежит только мне, а ты всего лишь контейнер, нянька. Понимаешь? Мотаю головой, и длинные светлые волосы разлетаются во все стороны. — Егор вчера был в командировке и сегодня еще не приезжал домой, — шепчу я. — Наверное, поэтому ты осталась не в курсе. Договоренность у нас с ним была такая — объявить тебе новость утром в третью годовщину брака. Так что птенчик, развод и девичья фамилия, до свидания, — декларирует громогласно первая жена Егора, Лика игужинская и подталкивает меня плечом к выходу. Дети округляют глаза и ползут на коленках за мной, пока лика не ставит перед ними заслон из своих длинных ног. — Стоп, щеночки! Вы остаетесь с настоящей мамой! В дверях вырастает амбал с глазами-бусинками. Он жестко хватает меня под ребра, переваливает через руку и тащит вон из моего дома. — Пустите! Там мои дети! — кричу, но никто меня не слышит. Водитель сегодня отдыхает, мужа нет, кнопку поселковой охраны я не сообразила нажать. Дверь перед моим носом грубо захлопывается, и меня вытаскивают на зимний морозный воздух и как кутенка бросают лицом в сугроб. — Вашу мать! — бубню, барахтаясь в снегу ногами в небо, с трудом выбираюсь из сугроба, выплевываю снег изо рта, отряхиваюсь, мотаю головой, чтобы избавиться от налипшего к волосам снега. Совсем не холодно, несмотря на то, что на мне лишь футболка и спортивные брючки. Розовые. На ногах тапочки с розовыми помпонами. Были. Замечаю, что потеряла, и сейчас стою в одних носках. Не холодно, но очень мерзко и страшно. Бегу к дверям, барабаню. Никто не открывает, но я слышу, как с той стороны царапают дверь. Скребут отчаянно. Если бы у нас был кутенок или котенок, я бы подумала на него. А так понимаю, что это кто-то из моих малышей. Наверное, Лианочка. Она же как та самая Лиана, везде раскидывает ручки веточки. Сползаю на крыльцо. Сижу, смотрю в небо. Соображаю, куда лучше податься. Сразу в полицию или к соседу одолжить телефон и позвонить мужу. Внезапно вспоминаю слова Лики о том, что Егор должен был обрадовать меня с утра пораньше. Но он не приехал. Испугался? Почему его до сих пор нет? В любом случае, Бестужев что-то скрывал от меня. С годовщиной лжи, дорогая.